Глава 16. Я поднял автомат, перевёл его на одиночный огонь и начал целиться. Долго, очень долго я выцеливал это ненавистное мне лицо врага. Он стрелял по площади, был в азарте, в горячке боя. Ему не нужен бронежилет. Мёртвое тело моего товарища служило ему лучше всякого укрытия. прикрываясь телом, монстр лил очередями, прибивая навечно к зимней грязи новые жертвы. Других моих товарищей. Автомат прыгал в моих руках. Бушующая кровь мешала сосредоточиться, пот заливал глаза, мешал прицелиться. Вдох. Задержка дыхания. Медленный выдох. Вдох. Задержка дыхания. Медленный выдох. Подвожу медленно автомат. Совмещаю ненавистное пятно с прорезью в прицельной планке и мушкой на конце автоматного ствола. На полу выдыхизатая дыхание и выбираю люфт спускового крючка. Дошёл палец до упора и продолжаю медленно плавно давить. Как произошёл выстрел, я даже не слышал. Был поглощён только одной задачей убить Только почувствовал отдачу в плечо после выстрела. Гильза звякнув, а камень упала неподалеку. Глаза все-таки напряженно продолжали всматриваться в то место, куда я целился. Из-за напряжения или по какой-то другой причине, я не заметил, как дух упал. Но больше он не появлялся. Я был уверен, что нет больше его. Я не заметил, как дух упал. Нельзя прятаться за мёртвыми и убивать живых, нельзя. Только после этого я вернулся в реальный мир. Многие уже были далеко впереди меня. До стен дворца им оставалось не больше 10 метров. Ещё немного, и они будут в мёртвой зоне. Это такой участок местности, где противник не сможет обстреливать наших. Некоторые духи высунулись из окон и стреляли по нам. Мы, в свою очередь, в этот самый миг расстреливаем духов. Некоторые раненые летят вниз. Кто кричит благим матом, кто вываливается молча из окон. Немногие падают внутрь здания. Затем духи начали кидать гранаты. Кто из наших парней успел, тот добежал и спрятался под стенами дворца, а некоторые остались лежать. Остальные дрогнули и побежали обратно. Они пробегали мимо нас, лежащих на земле. Глаза у них были как бы распахнуты, такое ощущение, что бежали слепые. Рты разинуты, не хватает воздуха, паника. Дух и стреляет в спину им, и постепенно огонь переносится на нас. Крики, стоны раненых, вопли о помощи. Всё это режет слух. биопо по барабанным перепонкам холодной струёй внутрь в душу заползает страх громадным усилием удерживаю себя на земле а я не герой но просто помню этот панический ужас который охватывает каждую клеточку мозга тело и есть только одно желание бежать бежать не разбирая дороги куда угодно только одно чувство скрыться убежать спрятаться стиснув зубы до хруста, начиная обгоревшим обломком металла копать мёрзлую землю. Вонзаю как можно глубже и выбрасываю её впереди себя. Снова вонзаю и выбрасываю. Нет, не получится, у вас прошлый номер, не получится. Зубами и ногтями, но зацепимся мы за эту площадь и возьмём её. Из-за тех ребят. Что здесь сейчас в ваших окнах вы ответите? За каждого персонально спросим. Это решение пришло спонтанно, само по себе не приходило в голову, что я может один копаюсь в этой мёрзлой земле на площади, как крот на потеху духом. Это моя моя война, и у меня свой особый счёт. Счёт и к Ване, и к тем, кто её развязал, и к тем, кто убивал её. и убивают наших солдат и офицеров. Поднял голову, посмотрел, нет ли духов, не идут ли они в атаку. В атаку духи не собирались, а лишь орали, что-то раскачивали трупы наших солдат в окнах. Те замёрзшие, окостеневшие, с глухим мерным стуком билися о стены. Некоторые духи неприцельно стреляли в нашу сторону. кричали что-то оскорбительное как на русском так и на своём гортанном языке корчили рожи резали кожу тыкали ножами тех немногих ещё живых пленных что остались на окнах кто кричал кто стиснул зубы мы пытался молчать но таких было мало а ты читатель сумел бы продержаться двое трое суток на морозе в подвешенном состоянии. И когда тебя режут ножом. Когда тобой прикрываются, как живым щитом, при атаке твоих же друзей. Некоторые теряли сознание. Это их спасало на какое-то время от бессмысленных пыток. И ты висишь и прекрасно понимаешь, что тебе не выжить. И наблюдаешь, как гибнут твои спасатели. Бегут попадают в плен только лишь потому, что боятся стрелять. Боятся попасть тебе. И у тебя остаётся небольшой выбор. Либо ты умираешь, или тебя убивают, или ты через некоторое время сходишь с ума. Смерть в данном случае является избавлением, исцелением. А в подсознании бьётся сумасшедшая мысль. А вдруг тебе повезёт и и ты уцелеешь. А вдруг спасут Вот и подумай, читатель, виновен ли ты лично в смерти тех ребят, что погибли такой страшной, мучительной смертью. Я считаю, что виновен. Виновен дальше некуда. Своей апатичной, диферентной позицией отношением к происходящему. Я не желаю тебе этого, читатель, но представь себе, что через несколько лет начнётся новая война, и тебе или твоему сыну брату, свату, племяннику доведётся идти на эту новую нелепую бессмысленную войну. Что ты скажешь? Правильно, ничего не скажешь. Будешь на кухне шишукаться, обсуждать последние новости, письма, сплетни и не более того. Потому что система за 70 лет превратила тебя в бессмысленное, бессловесное существо, которое может только кричать в одиночку. когда его режут, а помочь соседу защитить кого-то не в состоянии. Так и проживёшь ты стоя на коленях и умрёшь в той же позиции. Помоги кому-нибудь, помогут и тебе. В жизни всё как на войне. Если ты помогаешь, то тебе, то тебя не продадут, не предадут. Ты в составе своей команды, уничтожаешь другую команду, поедаешь их. А ещё лучше, если нам удастся объединиться, сплотиться. Но это уже утопия. Русский человек в последнее время склонен к саморазрушению, самоуничтожению, уничтожению ближнего. Анархия, бунт вот та стихия, которая по душе русским. Но даже в защиту своих детей, погибающих в Чечне, не смогли русские поднять бунт. Измельчало русский народ. Его величество доллар поработил все, включая и души. Ту душу, которую нельзя понять, можно просто купить. Заткнуть на худой конец. А купленная или молчащая душа никогда не скажет против ни звука. Поэтому не надо питать иллюзии по поводу нашей загадочности. Так же продаемся и покупаемся, как все. С единственной разницей, что все оптом и по очень низким ценам, ниже себестоимости. И остались плакать по русской душе дешевые интеллигенты, которые первыми в годы перестройки ротовали за приход доллара. И называли первых грабителей на Руси не иначе как душка, гениально и так далее. Тогда уже занимались первые пожары межнациональных конфликтов, Но они делали вид, что это их не касается. Когда убивали русских здесь, в Чечне, то они тоже повадились появляться на всякого рода презентациях в народе Халява произносили лестивые тосты криминальным авторитетам. И сейчас, как пить дать, они торчат на каком-нибудь банкете в честь открытия нового совместного предприятия. или печут о возрождении былого величия России. Ведь не пошли они, не возглавили колонны, которые протестовали против войны, не возглавили комитеты для сбора гуманитарной помощи. А ведь был 94-й, а не 68-й. Все, господа, конечно, остановка. Приехали. В лучшем случае нашу страну разделит весь цивилизованный мир... мирно разделит, поделит и разберёт, как свадебный пирог по частям. Всё как положено. Самый вкусный кусок пирога самому сильному, богатому гостю. Остальным поменьше. Всё будет соблюдено и он, и какие-нибудь очередные презентации всем сёстрам по сергам, всем, кроме народа русского. Всех продадут, передадут В данном случае за долги. Вариант второй Будин Банановая Республика. Брассовая рабочая сила и прибыль в 1000%. Вывоз только сырья. На месте ничего не производить. Всё завозится из стран-владычиц, включая стеклянные бусы, как у полянезийцев. И самый страшный вариант очередная революция. со всеми вытекающими последствиями. В любом варианте, читатель, ты пролетаешь мимо кассы. С той лишь разницы, что парни, которые сейчас лежат вокруг меня, будут тебе вспарывать живот и заставят смотреть на мучения твоих жен, дочерей, сестер, подруг. Не из-за вредности или кровожадности, а просто из-за элементарной мести, за то, что ты молчал, засунув Свой язык между зубов, когда духи нас заставляли смотреть, как мучаются наши товарищи. Вот так, господин читатель, думай. Вокруг бойцы и офицеры тоже копали мерзлую землю, угрызали замерзший асфальт. Некоторые использовали воронки для этого, пробивали в них лиси и норы. Духи быстро поняли, что мы... В отличие от ближних атак, не собираемся откатываться назад. Вот поэтому вновь и открыли по нам огонь. Вновь фонтанчики начали подниматься вокруг меня. В пыль и грязь, подтаявший снег. Это стимулировало выделение очередной порции адреналина. Отложив автомат в сторону, я начал работать быстрее. Скорость, скорость. Пальцы уже содраны в кровь. Ногти обломаны почти до мяса. Не чувствуя боли, зарыться, закопаться, а потом уже годами мы с вами разберёмся. Мне была паники. Когда лежали под миномётным обстрелом, была злость на духов. Злость большая, как вселенная. Пот уже тёк ручьями по лицу, от бушлата валил пар. Чувствовал, что бельё и афганка пропитались потом насквозь. Ещё не хватало мне погибнуть от холода. Скорость. Вот уже голова моя скрылась в снегуботке ямки. Если я не вижу противника, то это не значит, что он не видит меня. Поэтому глубже, глубже. Хорошо, что не у нас в Сибири воюем. Там земля промёрзла глубоко. Вспомнилось, как во время службы в Молдове у меня постоянно спрашивали: Правда ли, что в Сибири зимой не хоронят? Как так? Земля-то промерзает глубоко, вот поэтому и не могут вырыть могилу. Вот и приходилось объяснять этим чудакам технологический процесс отрывания могил в холоде. А тем временем духи подтащили миномёты и открыли огонь. Мины пока ложились неприцельно, поднимая большие фонтаны грязи, снега, песка. Страшно хочется жить. Проснулся инстинкт самосохранения. Инстинкт любви к жизни. Скорее, скорее, глубже, глубже. Дыхание срывается. Я уже задыхаюсь. Пот мешает. Не смахивай его с лица. Пусть льет. Только вниз, только в землю. Страх и адреналин помогают работать быстрее. Скорость, скорость. Всё быстрее растёт куча песка и земли передо мной. Стаскиваю с себя грязный от земли и мокрый от пота когда-то бывший чёрным подшлемник. Воротник бушлата намок от пота, а набившаяся земля сыпалась из-за шиворот. Поначалу это вызывало какое-то неудобство, раздражение, но со временем это ощущение прошло. Желание выжить и доставило не обращать внимания на эти пустяки. Злость и желание выжить заглушили все остальные чувства. Не было ни голода, ни холода, ни жажды. Только одна цель – зарыться и выжить. Злость, страх, задыхаюсь, мало воздуха. Чертов бронежилет, сковывает движение, висит колом. Без него я давно бы уже зарылся по самые уши. Чтобы его снять, пришлось бы и привстать. Но не было такой силы, которая бы заставила меня сейчас приподняться под обстрелом. Ненавижу этот визгливый вой Мин. Не нравится он мне. До конца дней этот вой будет преследовать меня. Так же, как и вой авиабомб. И каждая клетка моего мозга к телу будет сжиматься в животном ужасе при одном воспоминании об этом. А также этот вой... Кроме страха будет будить и злость. Жарко. Ослабил крепление боковых лямок на бронежилете. Теперь он практически висит, только лишь на плечевых ремнях. Ох, велик соблазн снять его. Снять 14 килограммов чертового железа. Скинуть бушлат и просто в одной афганке полежать на сырой, холодной земле. Окоп почти готов. Окоп. Осталось лишь спрятать ступни. На сил уже почти нет. Тот обломок от какой-то грязной техники, которым я копал, стёрся, сточился и изогнулся и принял причудливую форму. Теперь автомат к себе поближе. Пока копал, наполовину засыпал его землёй. Она посыпалась в рукава. Не обращаю никакого внимания на эту досадную помеху. Неважно это сейчас, неважно. Я жив, закопался по уши в землю, и теперь только прямое попадание мины может меня накрыть. Осторожно очень, осторожно поднимаю над бруствером голову. Волос у меня и так мало на ней, подшлемник лежит на земле. От головы валит пар, неплохая мишень для снайпера. Стараюсь не думать об этом. Надевать шапочку под шлемник не хочется. Вроде не обращают внимания. Духи простреливают площадь из миномётов, под ствольников, пулемётов и автоматов пытаются кидать ручные гранаты под самое основание здания. Там обосновалась небольшая группа наших. Те, кто успел пробиться под стены дворца. Находясь в мертвой зоне, они окапывались. Духи пытались их достать гранатами, но те разрывались на безопасном расстоянии. Ни духи не могли причинить серьезного ущерба нашим, ни наши духам. Только с наступлением темноты духи могли предпринять попытку уничтожить наших. Поэтому, если мы не поможем славянам до темноты... Они пополнят музей ужасов в окнах дворца. Или дворец брать, или бойцов своих из-под его стен вытаскивать. Третьего не дано. Оглядываюсь. Многие роют свои окопы, некоторым они могут стать могилами. Кое-кто закончил эту работу. И сейчас, подобно мне, подобляя черепахе, осторожно высовывает свою голову из панцерея окопа. Головы, как и у меня, не покрыты. От них так же валит пар. Похоже, что у духовских снайперов перерыв на обед. Туда им и дорога, чтобы они подавились, паскуды долбанные. Духи, постепенно поняв, что на площади нас достать проблематично, перенесли свой минометный огонь на Госбанк. Каждая мина ложилась все ближе к полуразрушенному зданию. Если ввести по этому сараю массированный огонь из миномётов, то он через несколько часов не выдержит и рухнет. А вместе с ним погибнут и люди, кто пытается укрыться за его стенами. Так что ещё неизвестно, кому уютнее: мне, лёжа кверху задницей на морозе на площади, или тем, кто скрывается за бетонными стенами, которые могут превратиться в авзалей. Вот первые мины уже начали рваться на территорию госбанка, поднимая облака дыма, пыли, щебенки. В ответ последовал залп, тоже из минометов. Но из-за бойцов в окнах они не долетали и взорвались перед дворцом с большим недолетом. Духи словно озверели после нашего Димаша и начали бить по банку. Чтобы как-то отвлечь внимание противника, пришлось нам, всем, кто на площади, тоже открыть огонь. Хоть и был наш огонь жидкий, мы не мог причинить духам серьёзного вреда, но тем не менее пришлось считаться с нами. "Держись, мужики, держись", шептал мой родной АКС, я вторил ему. Бей гадов, уроды!" неслось из соседних окопчиков. Никто не координировал людей, их огонь. Просто все старались оттянуть огонь духов на себя. только огонь и только по противнику. Самое главное не попасть по тем, кто висит в окнах. Не ровен час, и каждый из нас также мог повиснуть вот так, живой или мёртвый в окне, и не хотелось бить по своим. На верхних этажах не было видно в окнах наших, но суетились духи. Ещё полтора-2 месяца назад, прежде чем стрелять, мы бы долго высчитывали перепад высот. делали поправку на ветер, а теперь били в лед. И вот уже одна темная фигурка полетела вниз. Дух летел без крика, значит мертвый. А если раненый, то падение с 30-метровой высоты не прибавит ему здоровья. И тут духи озверели, а они перенесли огонь на площадь. И вновь Вой Мин, оглушительные разрывы неподалеку, опустился на дно собственно. вырытого копчика, какого родного, милого. Разеваю рот, как можно шире и напрягаю барабанные перепонки. Затекают мышцы на челюсти, все труднее сдерживать новые воздушные волны от разрывов мин, гранат. Сильнее и сильнее стягают по несчастным барабанным перепонкам тугие волны воздуха. Кажется, что из ушей что-то бежит струится. Трогаю рукой и осторожно смотрю. Нет, ничего. Просто показалось. Воевать с разъянутым ртом неудобно. Каждый новый разрыв кидал в рот новую горы с земли. Кажется, что уже не рот, а экскаватор с полным ковшом. Отплевываюсь. И в этот момент новый разрыв. И по ушам прокатилась волна воздуха. Бедные уши, ещё толком не отошли от прошлой контузии, а тут новый удар хлыстом. Трясу головой, словно пытаясь выбить из ушей воду после купания. Не помогает. Опять мягкая глухота окружает меня. Музыкант из меня уже не получится, факт. Надоело. Высокую голову и стреляю на разрыв, уже не обращая внимания. Новые взрывы бьют по ушам, но уже не так остро воспринимаются. В ушах как будто пробки из ваты. Сначала вижу разрыв, а потом уже доходит звук. Злость берет меня, бля, неужели инвалид? Руки и ноги целы, а что теперь мне делать? Прекратил стрелять. Нащупал левой рукой счастливую гранату. Пора или не пора, вот она лежит в грязной ладони. Пальцы все изрезаны, все в ссадинах, забитых землей. Вокруг ногтей тонкой полукруглой каемочкой запеклась кровь. Опускаюсь глубже в окопчик, переворачиваюсь на живот и закуриваю. Потом снова беру гранату в руки и щурясь от едкого дыма, попавшего в глаза, рассматриваю ее. зелёного цвета. Посередине проходит выпирающий ободок. Вот она. Два движения и всё. Нет больше глухоты, нет больше мучений от холода, голода, боли, мук совести. Не надо искать винов виновных в этом внянии. Сам виноват в своей жизни. Самостоятельно выбрал этот путь. Никто тебя не тянул. Поэтому, кроме самого себя, не надо никого обвинять в своих бедах. И никто не обвинит тебя в трусости, в дезертирстве. Только мне будут и разбираться, от чего погиб капитан Миронов: от мины или, собственно, гранаты. Благодаря меткости и везучести духов или по собственной глупости. Матовая поверхность гранаты притягивала взгляд, парализует разум. Всего два движения, первое разогнуть усики у чеки, второе дернуть резко кольцо и одновременно разжать пальцы, отпуская тем самым рычаг. После этого будет около четырех секунд, чтобы отбросить гранату подальше от себя, столько работает замедлитель. Такой шанс для самоубийц, если передумаешь. После этого ни одна скорая помощь не поможет, как ни завих. Хотя с другой стороны, пока внешний цел, глаза видят, а руки уверенно держат автомат. Никто меня не гонит с фронта. В бою и не хочу. Спокойно слава не психовать. Выдернуть колечко и отпустить рычаг, ты всегда успеешь. Забери с собой побольше духов. Стыдно будет смотреть в глаза тем мужикам, что сейчас гремят костями в окнах грёбанного дворца. Спокойно. Спокойно. Вдох-выдох. Медленно. Очень медленно выворачиваю запал из гранаты. Алюминиевый запал неохотно выходит из внутренности гранаты. Пускло поблескиваю при дневном свете. Это мы всегда успеем сделать. влоду в левый карман бушлата и запал и гранату. В этом кармане я больше ничего не храню. Только гранаты и больше ничего. В нужный момент может не хватить времени на вытаскивание счастливой гранаты, если копаться во всяком хламе. Звякнув, запал с гранатой ложатся на материшь считая дно. Полежите, пока не время. Из-за этих духов Секунду назад я был готов разорвать себя. Рано еще. Глубоко затягиваюсь. Затягиваюсь до боли в груди. Голова кружится. Огонек сигареты уже сжет губы. Я с сожалением осматриваю ее. Вот так и моя жизнь. Сгорит до конца и не заметишь. Отбрасываю окурок. Достаю другую сигарету. Прикуриваю. переворачиваясь на живот, подтягиваю автомат. А вот теперь, гады, мы с вами повоюем. Теперь из-за своей глухоты я могу полагаться только на зрение и интуицию, а также на везение, судьбу, если хочешь, читатель. Отчаяние ушло, пришёл азарт. Весёлый, озорной азарт. Сейчас душманы мы посмотрим, кто кого. У глухоты есть и свои преимущества. Пока летит мина, наши прячутся в окопах, а духи в спортивном азарте выглядывают из окон. Куда попадет? Я из-за травмы почти не слышу воя мины, только слабый свист. В голове гудит, немного мутит. Очередная контузия. Здоровья она не прибавляет. ставлю автомат на одиночный огонь примечаю в каком окне появляется самый любознательный дух и прицеливаюсь раздался очередной свист боковым зрением улавливаю как в соседних окопчиках головы нырнули вниз и тут же появился любознательный дух он выглядывал из того окна где не было живого щита ну сука Одновременно я нажимаю на спусковой крючок. Не отрываясь, я смотрю, как одновременно с моим выстрелом тело духа было отброшено внутрь здания. Готов, урод. Мы еще повоюем. Пусть и полуглухой, но пока они отправят в тыл, я постреляю. Улыбка растягивает мой рот от уха до уха. Не испытываю ни малейшего чувства сожаления, раскаяния. Ничего подобного. Охватывает чувство охотничьего азарта. С трудом сдерживаю возбуждение. Главное не потерять самоконтроль. Стараюсь отличиться от охоты. Намеренно пропускаю следующую мину. Натягиваю мокрые, упиршись опять под шлемник. Вздрагиваю. Затылок мгновенно покрывается гусиной кожей. когда холодная влажная влажная шапочка соприкасается с головой. Мысли отвлеклись. нельзя слишком увлекаться. Азарт, азарт может загубить. Хоть и пропустил мину, но я приметил ещё одного любопытствующего. Любопытство загубило кошку, говорю сам себе. Жду мину. Остальные вокруг, тщательно выцеливая, стреляют по дворцу. В ответ им тоже стреляют. Я жду. Высунув голову, высматриваю эту кошку, которая не в состоянии сдержать своего охотничья, а зад высовывает глупую башку. Котенок, это ж тебе не театр, где самые лучшие места в партии. Сам виноват. Вдох-выдох. Вдох. Полувыдох. Головы нервно ли свист. Голова Мишени появляется в окне. Выстрел. Есть. Руки вверх. Голова назад. Фигурка исчезла из законного проёма. Ещё один готов. Неплохой результат с такого расстояния для полуглухого инвалида. Дорого вам будет стоить мои уши, уроды. Духи вновь начали вести огонь. к зданию Госбанка. На этот раз мины уже прицельно попадали. На крыши здания поднимались разрывы. Уже не обращали внимания духи на нашу отчаянную стрельбу. Они сконцентрировались только на одном. Они что жет наши немногочисленные основные силы. Если сейчас наши не пойдут вперёд, то нам на площади и тем, кто остался под стенами дворца, можно писать похоронки. Наши, видимо, ушли в подвальные помещения. Но там долго не продержишься. Мощные бетонные стены обвалятся, погребут заживо остатки бригады. Давайте, ребята, вперёд. Словно услышав мои призывы и заклинания, наши выскочили из госбанка. Я отошли назад. И оттуда уже начали неприцельно стрелять по дворцу. В автомат на пулемётную стрельбу. Плели свои голоса сначала БМП, а затем и танки. Они стреляли по крыше здания Дома правительства. Там не было наших пленных. На крыше и верхних этажах все чаще начали рваться снаряды, обрушивая вниз куски стены. Не знаю, били ли команды по координации действий, но судя по тому, что духи засуетились и начали вести огонь по другим сторонам, Я предположил о наступлении на противника с других сторон. В нашу сторону огонь ослаб, и наши начали наступление. Из-за глухоты я мог ориентироваться только потому, что наши побежали вперед. Звуки стрельбы и разрыва плохо слышались, доносились как сквозь вату. Впереди шла пехота, танки и БМП. стояли сзади, и вели огонь. Вот первые уже добежали до нас, лежащих на площади. И мы начали подниматься, чтобы идти в атаку. В духе и в нофь огнём смели нас. Кто остался лежать на площади, не двигаясь. Некоторые сумели укрыться в окопчиках. Остальные повернули и побежали назад. Я остался на прежнем месте. Если бы не холод, который начал меня доставать, то можно было бы и в комфорте устроиться. Теперь одежда, пропитанная потом, начала остывать. И мой же пот начал забирать тепло. Где-то через час, а может и а раньше наступят сумерки. Костерок не разведешь. Опустился пониже в свое убежище и прикурил. Прячу в кулаке сигарету. Грею. ладони дым согревает горло кончик носа врачи говорят что при курении снижается температура тела пусть они поваляются в мокром бушлате на морозе без курева а потом скажут какую реакцию оказывает курение на их организм полагаю что многие пересмотрят свою точку зрения на происходящее пищи горячим не не видать Водки с собой тоже нет. Не весело. Потом тоже предпринимались отчаянные попытки очередного штурма. Но кроме как потери людей, они абсолютно ничего не приносили. Все попытки выползти из своих окопчиков пресекались мгновенно. Снайпера духа, вооруженные хорошей ночной оптикой, пресекали наше поползновение. Одного бойца убили... Троих ранили. Мы подползли к ним и, оттащив за какой-то кусок бетона, начали оказывать первую помощь. Унести их мы не могли. Снайпер нас карауливал. И стоило лишь выйти из-за камня, как вокруг нас начали подниматься фонтанчики от пуль. Нас было трое. Двое спасателей и один раненый. Боец был ранен в ногу. Пуля прошла на вылет. Он держался молодцом, шутил, бодрился, пытался отвлечься. По моему мнению, ноги он лишится. Кровотечение мы со вторым бойцом остановили. Конечность опухла до чудовищных размеров. Мы обкладывали его ногу холодными камнями, чтобы боец не умер от болевого шока, а также не страдал. Мы за несколько часов кололи все 3 ампулы промедола. У каждого БЦ или или офицера в его индивидуальной аптечке имеется одна такая ампула. Только одна. Мы дали ему свои ампулы для того, чтобы они действовали дольше и эффективнее, кололи ему в вену. Первый раз в жизни я делал внутривенный укол, да ещё и в полной темноте. Получилось. Было холодно. А раненому необходимо было тепло. Его начало сотряхивать. Поднялась температура. Положили ему, положили его между собой. Сняли с себя бронежилеты, укрылись ими. И таким образом грели его и сами согревались. Ночь была холодная, звёздная. Всё тепло, накопленное за день землёй и нами, уносилось в космическую бездну. Холодно, очень холодно. Ледяная земля вытягивала наше тепло. Казалось, что сама жизнь утекает из тела вместе с теплом. «Товарищ капитан, курить есть?» «Что?» «Говори громче». Боец с жестом показал, что хочет курить. «Есть! Держи!» Мы закурили. Сигарет у меня было мало. Курили одну, пускаю ее по кругу, передавая из рук в руки. «Все!» тщательно прикрывали от противника и ветра. Противник мог нас убить, а ветер, раздувая огонёк, быстро сжигал дорогоценный табак. Как много может оказываться сигарета. Несмотря на курилу и слабое тепло друг от друга, становилось всё холоднее. Боец жестом мне предложил попытаться выползти и вытащить раненого. Я кивнул. Снайпер отпустил Нас на пару метров, а потом опять стал пытаться убить. Не взлюбил он нас почему-то? Кое-как отползли назад. А раненый то впадал в забытье, то вновь приходил в себя. Мы понимали, что положение критическое. Бойцу необходимо тепло, квалифицированная медицинская помощь, а не наши жалкие потуги. Может на него и действовал наркотик? Он суде, потому что его трясло, как при лихорадке, можно было предположить, что до утра он не достанет. Прошло около 2 часов. Мы лежали, не подавая признаков жизни. Мбане жилет подстелили под раненого, остальные навалили сверху. Дряся от холода, старались согреть его. Боец попытался пробежать отрезок разделяющий нас и здание госбанка. Но через 7-10 м он споткнулся и раскинул руки, упал лицом вниз. Ноги по инерции закинулись высоко вверх. Тело лежало без движений, без судорог, конвульсий. Комок подкатился к горлу. Из-за своей глухоты я так и не узнал, как его зовут. Но спасая раненого, мы чувствовали друг друга. курил недавно одну сигарету. И вот нет парня. Просто нет. Погиб. Пытался привести в помощь, и не смог. Что же ты, снайпер, сука? Видел ведь, что парень бежит от тебя. Он может дезертировать, откуда тебе знать, зачем стрелять в спину? Никакую угрозу он не представлял. Холодало. В своей аптечке я нашёл тюбик с красными таблетками тетрациклина. Ражжал рот раненому и всыпал ему штук 5 этих таблеток. Не доктор я, но, по-моему, сделал всё правильно. Понимал, что если он умрёт, меня никто не обвинит в его убийстве, не оказании помощи. Самому не хотелось его гибели и его смерти. Есть поговорка: война всё спишет. Он не мог я просто так бросить. Почему не знаю. Он часть меня, он часть моего мира. Пусть и немного младше меня, но испытывал я к нему чисто отцовские чувства. Я был бессилен чем-либо ему помочь. Парень приходил сознание, шеял губами. Из-за своей слабости и его тихого голоса я не мог толком разобрать, о чём он говорит. Мне стало страшно, что эта глухота не пройдёт, и мне придётся остаться таким на всю жизнь. Глядя на этого раненого пацана, я с ужасом подумал, что смогу видеть сына, но не смогу его услышать. Не получится общаться с ним. Опять камок подкатил в горло. Неужели мне никогда не удастся поговорить с сыном? Он что-то будет спрашивать меня? А я не смогу с ним разговаривать. Останется только глупо улыбаться и разводить руками. Я живо представил себе эту картину. Когда сын приходит из школы и начинает мне рассказывать о своих школьных делах, а я его не слышу. Нет. Это не жизнь. А я не смогу стать полноценным отцом. Левая рука снова полезла в карман бушлата и нащупала холодную гладкую поверхность гранаты с ровным бортиком на борту и стержень запала. Велиг был соблазн прервать мучения двоих инвалидов, лежащих под звёздным холодным небом в родной родины. Мы были песчинками в космосе и двумя инвалидами на бескрайних просторах ненавидищей нас родины, России. С трудом оборолся облазно решить все проблемы, которые были, есть или будут, которые появятся, если я сейчас останусь живой. Убрал руку из кармана. Посмотрел в глаза парню. Он смотрел на меня и медленно шевелил губами. Я виновато улыбнулся и постучал по уху, а развёл руками. Для верности сказал, что не слышу из-за контузии. Тот в ответ изобразил слабую, утешительную улыбку. Я достал сигарету и показал ему. Он слабыми руками взял её. Прикурили. Глядя в ночное небо, отрясаясь вместе от холода, мы прижимались друг к другу. Над головой веселье осветительной мин и ракеты небо прочерчивали строчки от рассвирующих очередей. Бойца начало сильнее потряхивать. Я поближе прижался к нему, полуобнил его, посмотрел в его глаза и при свете очередной повисшей ракеты увидел, как изо рта у него упала сигарета. Уголек ее тлел на бушлате, распространяя вновь воню от тлеющей ваты. Глаза его смотрели, остекленело в небо. Тело выгнуло дугой. Конечности подрагивали в конвульсиях. А вокруг рта был венок из кровавой пены. А также изо рта толчками в такт конвульсиям выталкивалась кровь. Она бежала по подбородку и впитывалась в воротник бушлата из искусственного меха. Вот тело сильно без конвульсии выгнулось дугой. А потом разом обмяклый и упал на землю. Не понимая, что я делаю, я поднял его. Только вот, паникшую голову плохо слыша, самого себя заорал ему в лицо. Тормошил его, бил надмыш по щекам, пытался сделать искусственное дыхание. Вывозился в его крови. Вдруг потушил окурок, тлеющий на его груди. Я схватил окурок и отбросил в сторону. Может, если бы я не дал ему эту сигарету, а он остался бы жив? Я заплакал. Молча, при всхлипывании, приподнял обмягшее мертвое тело и прижал крепко к себе. Сам вздрагивал от рыданий. И тело русского солдата тряслось в такт мне. Я потерял сейчас многое. может самого близкого и дорогого человека. В этот момент я понял, что не смогу уже быть прежним. Я изменился. Прости, брат, что не смог тебе помочь. Может, если бы я попытался бежать за помощью, хоть ты остался бы жив. Получается, что я трус. Обоялся быть убитым и не пошёл, понаделся, что ты доживёшь до утра. Или до следующей атаки наших. Что я виноват перед тобой, прости. Прости, прости. На руках, на руках, на руках. Вот так в объемку с мертвым телом солдата я встретил очередной рассвет своей никчемной жизни. Я не смог уберечь от гибели хорошего парня. За что, Господи, за что? Опустился туман. Появился небольшой шанс выбраться. К чёрту эту площадь, к чёрту этот сраный дворец. Всё к чёрту. Из-за чьих-то небольших забав ради старческого маразма погиб такой парень. Погибло столько парней. Да хрен. Не хочу быть бараном. Авиация, артиллерия, пусть сотрут в порошок эту чешню. Богу проклятое место. Ни одна сторона не стоит жизни того, чье тело я нес на руках. Сил не было, но нес прямо на руках. Ступал медленно, автомат болтался за спиной и так шагом мерно бил по спине. Руки, спина, шея затекли. Я шел. Глядел прямо перед собой. Бронежилет остался сзади. Бронежилет. на месте нашей последней ночёвки. Дошёл до тела бойца, который, который побежал за помощью. Посмотрел на его окровавленную спину. Снайпер оказался мастером своего дела. Пуля попала точно в позвоночник и перебила его. Прости, брат, что ты здесь. Это я, полуглухой инвалид должен лежать вместо тебя. Прости, если сможешь. Я старше тебя и многое уже видел. Оставил после себя с лет на земле сына, а ты только окончил школу из-за своего бесплатного образования отдал жизнь. Их неравная плата. А у меня мой сын тоже может окончить свои дни откровенно. Вот так же из-за чихта, шизоидных галлюцинаций на очередной войне. Хочу назад. Не пущу в армию. забыть и вздохнул том, и продолжил свой путь к зданию Госбанка. Что видел? Шёл медленно. И то, что ждал выстрела в спину от снайпера. Хочу. Этот выстрел был бы исбавлением, искуплением за всё. Ничего не происходило. Я не хочу. Из тумана меня окликнули, вернее сказать, наверное, окликнули, потому что я не слышал. Только увидел, как к человек пять бросились ко мне. Они осторожно приняли у меня тело солдата. Прощай, друг. Прости, чтоб это продолжалось. Глава 17. Последний раз я взглянул на посиневшее лицо, перепачканное кровью. Между нами наскрюченные пальцы. Нам надо жить. Веки я ему прикрыло ещё ночью. Но казалось, что я вижу остекленевшие глаза. Прощай. Пошатываясь, растирая сведённые руки, я пошёл к зданию. Нам никогда. Меня догнал солдат и что-то начал говорить. Я не слышал его. Чуть-чуть. В упор и внимательно посмотрел на него, не говоря ни слова. Развернулся и пошёл опять в сторону здания. Солдат снова меня догнал, дёрнул за рукав и показал рукой в сторону, где стояли носилки и суетились врачи. Видимо, там устроили мек. Подтверди. Я дёрнул руку из-под зубы и сказал: "Пошёл на хрен. У меня всё в порядке. А кто подойдёт, разобью морду. Можешь так всем передать". Солдат в растерянности смотрел на меня, на мой перепачканный в крови бушлат, на моё грязное лицо. "Это не моя кровь. Иди отсюда". Боец ещё что-то начал говорить, но я уже не обращаю никакого внимания, пошёл дальше. Вход в здание был обрушен. Поэтому я начал его обходить. Тут наткнулся на начальника штаба первого батальона Ваню Елина. Он был хмур, но когда увидел меня, оалбенел. Что-то закричал и подбежал ко мне, обнял, что-то говорил. Я покачал головой и сказал, что немного оглох. Тот взял меня и потащил по направлению к врачам. Я вырвался, остановился и вновь произнёс нечто подобное тому, что говорил пару минут назад бойцу. Ваня, пошёл на хрен. Если ты потащишь меня, то перегребу по морде. У меня небольшая контузия, слух через пару дней восстановится. Выпить есть. Тот кивнул головой, взял меня за локоть. и потянул по направлению к бойцам. «Иван, только пока не показывай меня командиром. Запрут в госпиталь. И привет!» Иван кивал головой и говорил что-то, жестикулировал. «Не старайся, один хрен не слышу. Если будешь орать прямо в ухо, то тогда, может быть, что-то услышу, а так нет». Подошли к БМП. Двигатель работал. Иван дёрнул за рукоятку десантного отсека, открыл дверь, подтолкнул меня к чёрному отверстию. Вместе влезли в отсек. Он невысокий, поэтому приходилось пригибаться низко. Иван включил внутреннее освещение. Я присел на скамейку, тянущуюся вдоль всего борта, и снял бушлат. Но внутри было сухо и тепло. Иван тем временем достал продукты. Как всегда, тушенка, сгущенка, лук, чеснок, бутылка спирта и натовский паёк. Постелил прямо на пол газету. Достал чудо-бутылку минеральной воды. Разлил спирт по стаканам. В армии есть один непреложный принцип. Принцип. Спирт каждый разбавляет сам, как ему нравится. И когда он протянул мне воду и спирт в стакане, я вяло махнул рукой. Он мне развёл половину на половину, нормально. Молча чокнулись. Выпили, запили прямо из бутылки минералкой. Не приходилось мне ещё пить спирт, разбавленный минеральной водой. Начали закусывать. Я ел всё без разбора и тут же начал рассказывать Ивану, что мне пришлось пережить. Сначала постарался говорить громко, но он мне жестом показал, чтобы говорил потише. Я рассказывал, рассказывал всё без утайки, и комок вновь перекрыл дыхание. С трудом протолкнул в себя очередную порцию спирта. Когда пил, ел, Слёзы текли по щекам. От пережитого, а также от тепла еды и спиртного глаза начали закрываться. Страшно захотелось спать. Иван убрал остатки еды и постелил на полу замызганный ковёр. Он бросил пару бушлатов под голову. Дал ещё небольшой ковёр для укрывания. В тишине помог снять мокрые ботинки и носки. Поставил и возле А ты из-за откуда шёл тёплый воздух для брасушки. Выключил свет и вылежил. Я провалился в тяжёлый, беспокойный сон. Снилось, что вновь я воюю на площади вместе с этим бойцом. Что умер у меня на руках. Мы живые, здоровые, бьём духов. Но пои... но потом боец погибает. Я просыпался. Потом вновь засыпал, старался сделать всё возможное, чтобы спасти его от неминуемой гибели. На всё было отчётно. То подрывался он на мине, то пуля пробивала его тело. И всегда он умирал одинаково, как это было в жизни. Ощущаешь себя обманутым и бьёшься от бессилия, проклиная всё, включая Бога. Кровь будоражила кровь не Адреналин вновь начинал бушевать. Я забыл. Я просыпался, но ничего не слышал. Только полубумпэ ровно подрагивала от работающего двигателя. А мне выход. И опять засыпал. Казалось, что проспалса не менее сотню раз. После очередной пробудки решил, что от этого кошмара мне не избавиться. На ощупь нашел и кровь. Научился зашёл выключатель, зажёг свет. Оделся, обулся в сухие хотя и грязные носки. Ботинки просохли За не до конца. Впервые Но так как не так видели скат, давно уже крема, мыски загнулись. Постучав во броню машины, отбил берегу, крупные куски грязи и обулся. И сгат, не застегивая бушлата, взял автомат, вышел на улицу. Судя берегу, по солнцу, обед уже миновал. Мои наручные часы остановились. Забыл завести их. Стук начал постепенно останавливаться. Это уже хорошо. Отчётливо слышалась ближняя стрельба, нежных рук. Голоса людей я различал, но не мог разобрать слов. Ещё день-два и снова буду нормальным человеком. Пока любовь. Вот только в ушах продолжал стоять звон. Всё пройдёт, и это пройдёт. А мне бы хоть легко. Вокруг ходили бойцы и офицеры. Увидеть, учи, да. Под прикрытием стен Госбанка никто не пригибался. Мне было только 19. Все вели себя спокойно, совсем как в глубоком тылу война. Я увидел Юрку. Тот был, как все, грязн в прожжённом изодраном бушлате. Руки его покрывал толстый слой грязи. На плече болтался автомат. также испачканный грязью. Худое лицо было измождено. Он пил воду из чьей-то фляжки. Острый выпирающий кадык быстро двигался вверх-вниз. Спокойно в развалочку я подошел к Юрке и начал ждать, когда тот закончит пить. Юра пил так, как будто прибежал из пустыни. Я стоял и ждал. Вот он оторвался от горлышка фляжки, чтобы перевести дух и боковым зрением увидел меня. Отдал фляжку какому-то бойцу, стояшему рядом. Сделал шаг навстречу друг другу. Мы обнялись. Просто без слов восклицаний обнялись, молча, крепко. Живы. Мы живы. Оторвались друг от друга. Юра спросил меня что-то. Голос то я слышал, но слов пока не разбирал. Улыбнулся, покачал головой и коснулся уха. Юра меня контузил, пока не слышу, говори громче. Опять контузил. Юрка приблизился и заорал во всю мощь своих лёгких прямо мне в ухо. Я отпрянул от такого рёва. Ты что, сдурел? А глуше ж идёт. Сам просил, чтобы погромче. Так кто погромче? А не рвать барабанные перепонки, придурок. Ладно, не обижайся. Я думал, что тебе каюк. Там, на площади, остался. Дождешься. От меня не так легко избавиться. Сходи к доктору. Какая у тебя по счету контузия, третья или пятая? Я что, считаю их, что ли? К этим гадам попадешь все равно, что к духам. Только одни отправят на тот свет, а эти домой. Все пройдет. Сейчас вот поспал и гораздо лучше. Через день-два почти все восстановится. Главное, чтобы сейчас не было больше контузий. А ты в ухо орешь, сволочь. Где ты был, когда я с полными штанами от страха валялся кверху задницы на площади? Там же. Не видел. Я тебя тоже. Сейчас уже полбригады на площади окопались. Готовят плацдарм для штурма. Ночью пойдем. Они что, грёбнулись? А живой щит? Мёртвый щит, слава. Живых не осталось в окнах. Докторов заставили всё утро смотреть на дворец, на каждого человека. Они сказали. Сказали, сказали, проворчал я. Они что, на расстоянии могут определить мёртв боец или живой без осмотра, без измерения пульса? А остальные что будут делать? Соседи тоже ещё. Они пробовали, как и мы, окопаться на площади. Но у нихрена у них не получилось. Тишка танка. Или не захотели, опять проворчал я. Тоже очень может быть. Кто знает эти элитные войска. В строевом ходит хорошо. По собственному парламенту стреляют метко. А вот насчёт всего остального не видно толка. Короче, вся надежда на сибирскую махру. Да. По нашей команде все идут на штурм. По направлению главного удара у нас. Не трудно догадываться, коль мы закопались на площади, как карасины в сковородке. Что ещё нового? Хрен его знает. Ты когда с площади вышел? Утром под туманом бойца вынес. Живой. На руках Омер, страшная смерть. Да, любая смерть страшна. Ты прав, курить есть. С утра без курева уши опухли. Ещё пару часов не покурю, на штурм пойду с голыми руками, ломка начнётся. Когда не курю долго, становлюсь злой и раздражительный, хочется сорвать свою ненависть на ком-то. Сейчас найдём. Юрка остановил проходящего мимо бойца и стрельнул у него сигарету. Слава, только нище в горах пойдёт, пойдёт. Качанка капусты, пропущенный сквозь лошадь. А где ты вилы что-нибудь другое? Мне доводилось. Прикуривай. Мы присели на какие-то бетонные блоки и закурили одну сигарету, передавая её друг другу. треща по привычке сигарету в кулаки глубоко затягивались секунду держали дым в лёгких чтобы никотин как можно лучше и больше впитался в организм и только после этого медленно сдерживая себя выпускали дым наружу а долгого перерыва приятно кружилась голова через пару секунд это пройдёт курили молча сжигаю в затяжке такое количество табака, что при обычных обстоятельствах ухлохло бы на 3. Последняя затяжка уже жгло губы и пальцы. Она вкус была отвратительно горька. Кончик сигареты был жёлтый от никотина. Юре досталась последняя. Он затянулся и с сожалением посмотрел на окурок и выбросил его. Это торопливое курение не принесло ни облегчения, ни удовольствия. В легких стоял комок. Но чувство никотинного голода на какое-то время было удовлетворено. Как самочувствие, Слава? Жить можно. Обедали уже? Не знаю. Я недавно вышел. Жажда была страшная. Сейчас вроде полещало. Осталось пожрать да перекантоваться до вечера. На площадь-то пойдёшь? Может, всё-таки к врачу? На хрен. На площадь пойду. У меня к духам свой счёт. Пусть заплатят сполна. Что крыша съехала? Не то слово. Оторвалась и улетела. Мозгов уже давно тоже нет. А как же Москва и всё такое, что ты пару дней назад говорил? Да Москву мы ещё, может, и доберёмся. А сейчас за того пацана, что умер, на руках надо покликаться с духами. Они рядом. Вон только перевалить площадь. Пляки в но угол в сторону дворца. Там всем работы хватит. Не увлекайся, предупредил Юра. Смотрю, что действительно после кантузы мозги у тебя съехали. Юра, я пытался до упоцана спасти. Когда дал последнюю сигарету, он умер. У меня на руках умер. Это его кровь у тебя на бушлате. Его не понятно. У тебя появился комплекс вины перед умершим. Ты, наверное, считаешь, что он умер из-за твоей последней сигареты. Отгребись. Психологию я тоже изучал. Здесь дело не в комплексе вины. Понимаешь, вся государственная система настолько прогнила, что её надо менять. Это не демократия, когда из-за чихта, данылых амбиций гибнут парни на своей территории. Не знаю, как толком тебе тебе объяснить. Так после войны иди в политику. Говорить ты умеешь. Да что? Меня за шекало держишь. Тебя не понять. Я сам разобраться в себе не могу, но начинаю ненавидеть свою страну. Широпарт его и जायд сюда. Тут быстро его подпишу. Не могу, чувствую, что это моё дело. Остатки патриотизма, что ли, не знаю. Пошёл нагрыз на голодный желудок после контузии. А у меня после бессонной ночи такие речи толкать. Или идём отсюда есть, или я тебя отведу к психиатру. Понимаешь, я считаю, что 95% проблему людей от людей. Это как? 5% это болезни, эпидемии, дождь, стихии, бедствия и так далее. А вот 95% это уже то, что делают люди, вредят друг другу. Например, развязывают подобные войны. Поклоняются доллару, эксплуатируют друг друга. По-твоему, выходит, что нужен коммунизм? Коммунизм это утопия, кровь, дерьмовой войны, хватит. Наелся досыта. Правда. Луч образования получил высшее, а мой сын денег у меня нет для его учёбы. Значит, придётся в армию. Не хочу. Так что делать, слава? Не знаю, мне жаль Россию. Её фактически уже нет. Начался развал на удельные княжества. Экономика сейчас развалится, как карточный домик. Москва будет выжимать из регионов, сателлитов все соки, деньги, а сама будет строиться, жировать. Вот тогда и народ потребует, чтобы отошли от Москвы. Вернее, будет смоделирована такая ситуация, когда от имени народа потребуется выхода из состава России, отделения от Москвы. Жаль. Что ты о России думаешь? Через пару часов ничего не будет понятно, кроме одного, как спасти свою задницу. Мы будем как зайцы петлять по площади от снайперов и метких минометчиков. А ты, Россия, Россия, о себе подумай. Пошли поищем что-нибудь пожрать. Живот к позвоночнику присох. Тебе хорошо, ты толстый, а я худой. Ну, пошли пожрем. А что до России... Она не заботится о нас. Так какого хрена мы будем заботиться о ней? Пошли все они нахрен. Вот это дело. А то я грешным делом думал, что ты рыхнулся. А про бойца забудь. Я тебя знаю. Ты сделал все, что мог. На все воля божья. Судьба у него такая была. О себе подумай. А то все глобализмом занимаешься. Плюнь. Идем пищу поищем.